Глава тридцать третья Ляля устраивает первый снег, а Мани называет вещи своими именами. Вчера, несмотря на то, что лето только началось, Ляля решила в квартире первый снег устроить. Удивительно все-таки, скользко и отверженно Мани несет свой крест воспитателя подрастающего поколения. Причем поколение уже подросло настолько, что кошка скоро будет у Ляльки под пузом проходить, не нагибаясь. Возвращаюсь я с работы и застаю картину: первый снег по всей квартире мелкой пылью разбросаны какие-то белые хлопья, посреди коридора разодранная пластиковая обертка от бинта, вокруг белые мелкие клочки чего? бинта? При ближайшем рассмотрении клочки оказались останками бумажной салфетки. Лялька радостная такая, наскакивает на меня и требует восхищения. «Свинища, ты зачем салфетки подрала?» Ляля села на жопку и смотрит укоризненно. «А вдруг я передумаю ругаться и пойму высокий смысл ее инсталляции?» «Я старалась! Нравится? Это и снег! Мне Куба рассказывал, какой он!» Куба даже из спальни не выходит. Маня сидит на подоконнике и глубокомысленно наблюдает за событиями. Иду на кухню, чтобы убедиться, что ничего, кроме салфеток, не пострадало. На кухне порядок. Даже салфетница, где еще утром торчали жертвы творческого процесса, стоит на месте. «Как же ты их со стола достала?» Пытаюсь восстановить этапы развития детячего вдохновения. «Я не доставала, они сами!» «Как это сами?» Строгая мать уже готова улечить ребенка во лжи и отчитать за нее. Я лежала и лежала, а они как полетят и на меня. Упс, это сквозняк разбросал салфетки, а виновата только я, забыв перед уходом на работу закрыть окно. Ну а подрала-то ты их зачем? Чтобы красиво было. Из спальни выпал Скуба, на морде которого было четко написано: не виновата я, это она сама. Скуба, что же ты не доглядел за сестрой? Я говорил ей, а она меня не слушается. А Маня, Маня, иди сюда, оцени масштабы преступления. Маняха спрыгнула с подоконника и соизволила подойти к нашей следственной группе. Ну да, ну снег, а что такого? Ты почему позволяешь шляпке такое разрушение производить? Это были салфетки, а не снег. А ты сейчас, ребенку, раскид творчества затоптала. Место того, чтобы ее хвалить за креативизм, ты ее опускаешь. За что хвалить? Опишила я. За креативизм. Может, за креатив все-таки. Но ты поняла за что? Маня, это были салфетки, они для того, чтобы культурно есть. Снег бывает зимой. Маня посмотрела на меня как-то странно и заявила: "Ну что ж, давай тогда называть все своими именами". У тебя морозилка вся расчленёнкой забита. Мне сейчас полицию вызвать или ты включишь своё креатинское мышление, креативное? Что? Чем морозилка забита? Какой ещё расчленёнкой? Открой сама и посмотри. Кошмар. Но по сути, Мань права. Нам вчера привезли очередные пакеты с мясом для собак. Расчленёнка. Это мясо для Акубы. А это снег. Включи фантазию. Кроме того, Лялька теперь умеет свою кокашку прятать. Зацени мою школу. На пеленке, которую я стелю для Лялишны в коридоре, снега оказалось побольше – целый сугробик. Начинка сугробика слилась с антуражем Лялькиной творческой мысли и была практически незаметна для моей тапки. Ёкарный бабай, помощнички! Хорошо, что я туда не вляпалась. Сейчас уберу и пойдем гулять. Лялька сидит между нами, головой крутит. Я молодец? Мани говорит, что ты молодец. Мне пришлось согласиться с кошкой. А плюшку, дашь? Плюшки я взяла на прогулку, чтобы хвалить младшую за правильный туалет под кустиком, а не за спрятанные в снег мины на пеленках.